Колли. «Меня будет бледняшка Колли. Ей нравится болтать по ночам, когда почти все сущее спит в теплых постельках, в земле, на деревьях или под водой. Послушай меня, тепляшка Колли, это очень важно. От того, что мне не дали поспать, я недовольно стану. Чего тебе?» Время от времени бледняшка Коли рассказывает мне что-нибудь интересное, например, о том, где найти щенка Дампстера. Она сразу поняла, что благодаря мне он станет нашим другом. Так оно и вышло. Его косточки я взяла. Теперь он ворочается рядом со мной, энергично воюя с невидимыми комарами. Машет в темных углах хвостом, жалобно скулит и глядит на звезды в окне. Щенок-дампстер видит то, что не дано даже бледняшке Колле. Его темные глаза таят свои секреты. «Чего тебе?» — опять шепчу я. «Твоя мать», — отвечает она. «Мне известно, почему она нас сюда привезла. Из-за костей». «Тоже мне Америку открыла», — говорю я. «Кто бы сомневался, что от их вида она буквально взбесится. Теперь поди раздумывает». «Какую бы исправительную школу для малолетних преступников меня определить?» «Нет, тут что-то еще, что-то странное». «Тебя послушать? Так у тебя все странное». «Это чистая правда». «Тепляшек-бледняшка Коли не понимает». «Тебе разрешается есть что угодно», — говорит она. «Ну и что?» «Ты когда-нибудь слышала о последнем ужине перед казнью?» Приговоренным к смерти дают все, что они пожелают, перед тем, как убить. Сердце в груди отзывается непривычным двойным толчком. А ведь она права. Раньше мама никогда себя так не вела. И только один ответ в сложившейся ситуации имеет смысл, что ей теперь совершенно наплевать. Ей по барабану, чем меня кормить, потому что она сдалась. Никогда не думала, что мне будет не доставать этих баталий, Но сейчас у меня ощущение, будто из глаз вот-вот брызнут слезы. «Ты бы лучше приглядывала за ней», — говорит бледняшка Колли. «Я понимаю, она твоя мать, но она ненормальна. Ты не хуже меня знаешь, что мы нашли у нее в кабинете». «Знаю. Мы с бледняшкой Колли внимательно следим за всем, что происходит в доме. Сыщик с лупой, поэтому по ночам просматриваем корешки чековых книжек» ежедневники и шкафчики с лекарствами. Знаем, что мама время от времени покупает раствор для контактных линз, хотя ни она, ни папа их с роду не носили. Странная женщина. Мы всегда знаем, когда папа заводит на стороне очередную даму. Признаки есть всегда. Я вполне естественно на его стороне. Мы с папой лучшие друзья. Мама — смайлик, багровая, сердитая мордашка. Хорошо, что она пишет от руки. Ни тебе компьютеры, ни паролей. Читать ее тайные истории весело. Никогда не ожидала такого от матери. Кровь, споротые животы и в сердце ножи. Внешне она выглядит хрупкой, ухоженной блондинкой, но ее душа таит в себе множество странностей. «Пока мы ехали сюда», — продолжает бледняшка Колли, она размышляла, кого из вас выбрать, тебя или Энни. «Думала о тебе как о покойнице». У меня холодеет кожа. Тут же вспоминаются слова папы, который сказал, что мама бывает неуравновешенной. «Ты просто неправильно поняла», — говорю я, стараясь вложить в голос побольше уверенности. Бледняшка Колли воодушевляется все больше. Вот было бы здорово, если бы ты тоже стала бледняшкой. «Может быть», — осторожно говорю я. «Не думаю, что мне хочется умереть. А сейчас, по правде говоря, я очень хочу поспать». Бледняшка Коли не понимает многих вещей, в том числе того, что мне нужно спать. Если ее не остановить, она будет тараторить до самого утра, или пока я не заплачу. Ее присутствие может утомить так, что мало не покажется. Но поскольку она всегда рядом, у меня попросту нет выбора. «Я буду недалеко. Немного понаблюдаю», — говорит она. «Хочешь увидеть приятный сон?» «Конечно, хочу». «Не без опаски», — отвечаю я. «Бледняшка Коля не всегда понимает, что приятно, а что нет. А вкусы у нее весьма специфичные. Не хочу ее обижать, тем более, что в этом ничего веселого тоже нет. На этот раз у нее получается хорошо. Я плаваю в каком-то темном бассейне, на поверхности которого мокрыми белыми лепестками колышится яблоневый цвет. В воздухе стоит запах персиков, нагревшихся в вазе, на залитом солнцем подоконнике. По морю голопом мчится бычок цвета раскаленной меди, вздымая ногами волну, разбрызгивая в ясном воздухе капли воды, похожие на бриллианты. Воспоминание принадлежит не мне, но тогда кому? На миг в голову приходит мысль, где я могла слышать о коровах цвета надраенного до блеска пени, но потом сон смыкается надо мной, и вот меня уже нет. Проснувшись поздно, встаю, чтобы посмотреть на часы. Они здесь везде, надо только уметь их распознавать. Это, конечно же, одуванчик. Это сыплющийся в миску рис, каждое зернышко которого знаменует собой течение времени. Школьное домашнее задание — подвявшее яблоко, дерево в ожидании весны. Все они служат мерилом живой жизни перед тем, как наступит смерть. Тик-так. Я думаю о том, что ночью сказала бледняшка Колли. Все это, может, и ерунда, но то, что мы здесь, точно необычно. Как необычно и мамина надборота ко мне. Как правило, она смотрит на меня так, словно я коврик, который ей хочется разгладить. Или того хуже, в ее глазах мелькает проблеск удивления, будто она лишь секунду назад вспомнила о моем существовании. Я выхожу из дома в багровый рассвет. Здесь, в пустыне, часы сотворены из ветра и песка. Они небольшими барханами льнут к стенам дома, образуя дюны везде, куда простирается взор, и отмеряют то, как далеко я могу дойти днем, в жару или ночью, когда до костей пробирает холод, пока не умру. Не очень далеко. Вот каков будет ответ. До ближайшей заправки от нас двадцать миль. Мои косточки будут лежать в пустыне, А дружить мой одинокий призрак сможет разве что со стервятниками да змеями. Впрочем, может, оно не так уж и плохо. Или же мама не исключено похоронит меня рядом с Фалконом и Мией, а окружающим скажет, что я ушла в ночь и не вернулась. Или что на заправке выпрыгнула из машины и умчалась в никуда. Ясно только одно — идти отсюда некуда. Я смотрю, как солнце разливает свой багрянец над могилами и песком. Не хочу лежать бледная и холодная в песке рядом с фэлконом и Мией. На западе небо над Коттенвудскими горами еще не посветлело. И именно там располагалась щенячья ферма. Однажды я спросила маму, можно ли нам сходить туда, на нее посмотреть, но она вся побелела и поджала губы. «Грэнджеры». От них меня бросает в дрожь, а от мысли о том, что они натворили, в душе рождается лихорадочное обжигающее чувство. В конечном счете Берт убил Лину, а сам умер от передоза. Думаю, что, привыкнув убивать, можно отправить на тот свет кого угодно, даже собственного мужа или еще кого. Хотя та история случилась много лет назад, здешние края всем хорошо знакомы. Это все равно, что жить рядом со знаменитостью. Мне на затылок ложится холодная рука. Я с криком пускаюсь бежать, но она хватает меня железными клещами. Мамино лицо — сгусток тьмы. В ее пшеничных волосах, спадающих вниз, играют красные рассветные отблески. Что будешь на завтрак, ранняя пташка? Блины неимоверно хороши, хрустящие по краям — и золотистые посередине. Мама позволяет мне не только полить их сиропом, но и добавить мороженого. От этого меня слегка пробирает дрожь. Типа ничего себе. на это, господи, боже ты мой, хорошая фраза, что-то вроде тайного ругательства. Всего лишь сироп и мороженое, не более того. Бледняшка Коли внушает мне странные мысли. Сейчас на кухне, озарённой тёплым солнечным светом, который сочится сквозь стеклянную дверь, Я вижу, что у мамы действительно утомленный вид, и решаю устроить проверку. «Можно мне чашечку кофе?» Она не отвечает мне привычным хохотком, не говорит гадости и не вскидывает бровь, хотя обычно поступают именно так. Сейчас она вообще молчит, лишь берет из шкафчика чашку и наполовину ее наполняет, потом доливает доверху молока, но все же дает мне ее выпить. «Мам», — спрашиваю я, — «с тобой все нормально?» «Да», — говорит она. Мы же проводим с тобой вместе совсем мало времени, правда, солнышко? Нам надо было сделать это давным-давно. Уехать и по-настоящему поговорить друг с дружкой. Только мы вдвоём». Смайлик рожится, закативший глаза. Говорю я и сама устремляю взгляд в потолок, изображая страдания. В то же время меня накрывает волна облегчения. Надо было сразу понять. Это ещё один эпизод сериала под названием «Хорошая мать». Время от времени она пытается устанавливать между нами связь, будто на самом деле меня любит. Ее уловка совсем не работает, но она убедила себя, что ее вины в этом нет. И теперь рассказывает всем, как со мной трудно. Я поверить не могу, что чуть было не восприняла слова бледняшки Колли всерьез. Слишком часто она ошибается. Однажды даже попыталась убедить меня, что лось — родственник лосося. И только поэтому их названия так похожи друг на друга. Типа, серьезно? Смайлик в виде клоунской мордашки.